Сказка про воробышка со сломанным крылышком. Жила была семья воробьишек: папа, мама и два их сыночка: Пашка и Гришка. У птенцов только-только начали появляться первые перышки. Воробьишка по имени Гришка никого не слушался, Все время норовил из гнезда выпрыгнуть. Уж очень ему хотелось посмотреть, что находится за его пределами. Мама часто говорила, что скоро научит их летать, но до этого дня им нужно еще подрасти, а значит, хорошо кушать и набираться сил. В один из солнечных дней, когда мама-воробых отлучилась по делам, Гришка не утерпел. Подполз к краю гнезда и полетел, но не вверх, как вы могли подумать, А на землю. Упал Гришка в кучу сухих листьев и громко запищал. ой ой ой, -ой как мне больно, мама, мама. К счастью, мама была недалеко, и до нее донесся зов сынишки. Поспешила воробьиха домой. Как увидела Гришку на земле, испугалась, обняла малыша, разрыдалась. Говорила же тебе, сыночка, не спеши. Осмотрев Гришку, Увидела, что сломал он правое крылышко. Как теперь быть? Что делать? Хорошо, что пролетал мимо голубь, предложил им свою помощь. Аккуратно взяв гришку в лапки, поднял его в гнездо. На прощание посоветовал воробьишке маму слушаться и крылышки беречь. Время шло. Пашка уже научился летать. А Гришка все в гнезде сидел и по сторонам глядел. Крылышка хоть и перестало болеть, но почти не двигалось. Если бы не весёлый стриж, который жил по соседству, то сидел бы Гришка в своем гнезде и дальше. Ведь ни маминой, ни папины, ни Пашкины уговоры не помогали. Не хотел воробьишка гнездо покидать, говорил, что боится снова упасть вниз. А на самом деле Его пугало: что скажут другие воробьи, увидев, что он не может летать? Долго еще бояться будешь, как-то раз спросил Гришку стриж. Пока страх не закончится, буркнул в ответ Гришка. И когда это случится? весело подмигнул ему стриж. Ответа на этот вопрос воробьишка не нашел. Только вздохнул и нахохлился. Слышал про таких птиц, которые не летают? не отставал от него стриж. Их еще пингвинами называют. Нет, встрепенулся Гришка. О, как же они живут, если не летают? Очень даже интересно живут. По земле ходят, да по воде плавают. И из-за того, что летать не могут, слезы не льют. Я же не пингвин. Снова нахохлился Гришка. Не пингвин, но ходить-то ты можешь. С лапками у тебя все в порядке. Снова подмигнул ему стриж. Гришка запрыгал по гнезду, демонстрируя соседу, что это у него отлично получается. "Ого, ты молодец! Так прыгать среди воробьев никто не умеет", восхитился Гришка и стриж. Подумал, подумал воробьишка и решил выпрыгнуть из гнезда на ветку. Не спеша прошёлся по ней туда-сюда, улыбнулся. Но другую ветку, что рядом была, перепрыгнул. И по ней прогулялся. видя, что это несложно, обрадовался. Теперь Гришка мог гулять в любое время по своему дереву или даже перепрыгивать на соседние. К концу лета воробьишки подросли. Вместе братья отправились в лесную школу. Пашка летел, а Гришка по веточкам прыгал. Гришка, конечно, переживал о том, как к нему отнесутся другие птенцы вдруг будут над ним смеяться. Первая в школе их встретила учительница Сова. Поняв тревогу Гришки, ласково сказала: "Главные качества, за которые нас любят это доброта, отзывчивость, веселый характер, смелость. Все это в тебе есть. А значит, Твоя особенность не станет преградой для настоящей дружбы. Выслушал мудрую сову Воробьишка, поблагодарил и поспешил в класс, где его уже ждали. Сначала одноклассники к Гришке с любопытством приглядывались, а когда познакомились с ним поближе, подружились, и никто уже не обращал внимания на то, что он немножко другой.